Чурила Пленкович. в, в городе во Киеве у ласкового осударь-князя Владимира было пирование по честной пир, было столование по честной стол на многие князи и бояра и на русские могучие богатыри. Будет день в половина дня, а и будет стол во полустоле, князь Владимир распотешился. А незнаемы люди к нему появились. Есть молодцов за сто человек. Есть молодцов за другое сто. Есть молодцов за третье сто. Все они избиты и изранены. Булавами буйны головы пробиваны. Кушаками головы завязаны. Бьют челом, жалобу творят. Свет государь ты, Владимир князь. Ездили мы по полю по чистому. Сверхтое реки, череги, на твоем государевом займище, ничего мы в поле не наезживали, не наезживали зверя прыскучего, не видали птицы перелетные, только наехали в очистом поле, есть молодцов за триста и за пятьсот. Жеребцы под ними латынские, кафтанцы на них камчатные, одно рядочки, то голоб скурлат, а и колпачки Золоты плаши. Они соболи куницы повыловили, И печерские лисицы повыгнали, Туры олени выстрелили, И нас избили и изранили. А тебе, осударь, добычи нет, А от вас, осударь, жалованья нет. Дети жены осиротили, Пошли по миру скитатися. «А Владимир, князь стольной киевской, пьет он, есть, прохлужается, их челобитье не слушает». А и та толпа со двора не сошла, а иная толпа появилась. «Есть молодцов за триста, есть молодцов за пятьсот. Пришли охотники рыболовые, все избиты и изранены, булавами буйны головы пробиваны». Кушаками головы завязаны. Бьют челом, жалобу творят. Свет, государь ты, Владимир, князь. Ездили мы по рекам по озерам. На твои счастки, княженецкие, Ничего не поймывали, нашли мы людей. Есть молодцов за триста и за пятьсот. Все они белую рыбицу повыловили, Щуки-караси повыловили ж, И мелкую рыбицу повыдавили. «Нам в том, государь, добычи нет, тебе, государю, приносу нет, от вас, государь, жалованья нет. Дети жены осиротели, пошли по миру скитатися, и нас избили и изранили. Владимир, князь стольной Киевской, пьет, ест, прохлажается, их я не слушает. А и те толпы со двора не сошли, две толпы вдруг пришли». Первая толпа — молодцы-сокольники, Другие — молодцы кричатники, И все они избиты, изранены, Булавами буйны головы пробиваны, Кушаками головы завязаны. Бьют челом, жалобу творят. Свет, государь Владимир, князь, Ездили мы по полю чистому, Сверхтое череги, По твоем государевом займищу, На тех напутешных островах, на твоей счастье, княженецкие, ничего не поимовали, не видали сокола и кречета перелетного, только наехали мы молодцев за тысячу человек. Всех нее ясных соколов повыхватали и белых кречетов повыловили и нас избили и изранили, называются дружиною чуриловую. Тут Владимир, князь, за то слово спохватится. Кто это, Чурила, есть таков? Выступался тут старой Бермята Васильевич. Я, Диасударь, про Чурила давно ведаю. Чурила живет не в Киеве, а живет он пониже малого Киевца. Двор у него на семи верстах, около двора железной тын. На всякой тынинке по Маковке а и есть по земчужинке. среди двора светлицы стоят, гридни белодубовые, покрытый седых бобров, потолок черных соболей, матица-то пол полсереда одного серебра, крюки до пробои по булату злачены. Первая у него ворота вольящетая, другие ворота хрустальные, третьи ворота — Оловянная. В топоры Владимир князь и сокнягинью, скоро он снаряжается, скоро того поездку чинят. Взял с собою князей и бояр и могучих богатырей, Добрыню Никитича и старого Бермята Васильевича, тут их собралось пятьсот человек, и поехали к Чурилу Пленковичу. И будут у двора его, встречает их старой плен. Для князя и княгини отворяет ворота вольящетая, а князем и боярам хрустальная, простым людям ворота оловянная. И наехала их полон двор. Старой пленка сооруженин приступил ко князю Владимиру и ко княгине Апраксевне, повел их во светлый гридни, сажал за убранные столы и в место почетное. Принимал, сажал князей и бояр и могучих русских богатырей. В топоры были повары догадливые, носили ества сахарные и питья медяные, а питья все заморские. Чем бы князя развеселить? Веселая беседа на радости день. Князь с огнякинию весел сидит. Посмотрел в окошечко косящатое и увидел в поле толпу людей. Говорил такого слово: По грехам надо мною князем учинился. Князь меня в доме не случилось. Едет ко мне король из Орды. Или какой грозен посол? Старый пленко соруженин лишь только усмехается, сам подчивает. «Изволь ты, осударь, Владимир, князь со княгинею и со всеми своими князей и кушать и. Что де едет ни король из Орды и не грозен посол? Едет де дружина хоробрая сына моего, его, молода чурила сына пленковича. А как он, ударь будет, пред тобой уж будет». Будет пир во полупире, Будет стол во полустоле, Пьют они, едят, потешаются. Все уже о небес памяти сидят. А и на дворе день вечеряется, Красное солнушко закотается, Толпа в поле сбирается. Есть молодцов их за пятьсот, Есть и до тысячи. Едет Чурила ко двору своему, Перед ним несут подсолнечник.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 В топоры Владимир князь стольной киевской, больно со княгинею возрадовались. Говорил ему такого слово. Гой еси ты, чурила Пленкович, не подобает тебе в деревне жить, подобает тебе чурили в Киеве жить, князю служить. В топоры чурила князя Владимира не услушался. Приказал тот час коня седлать. И поехали они все в тот стольной Киевград к ласкову князю Владимиру. В добром здоровье их Бог перенес, а и будет на дворе княженецкием. Скочили они с добрых коней, пошли во светлицы гридни, садились за убранные столы. Посылает Владимир стольной Киевской Чурила Чурила Пленковича князей и бояр звать в гости к себе. А Зватова приказал брать со всякого по десяти рублев. Обходил он Чурила князей и бойер, И собрал ко князю на почестной пир. А и зайдет он, Чурила Пленкович, В дом ко старому Бермяте Васильевичу, Ко его молодой жене, к той Катерине Прекрасной. И тут он позамешкался. Ожидает его Владимир князь, что долго замешкался, И мало время поиздучи, Пришел Чурила Пленкович. Топоры Владимир князь ни во что положил. Чурила пришел, и стол пошел. Стали пить и ясти и Все князи и бояра до пьяна напивались. Для нового стольника Чурила Пленковича. Все они напивалися и домой разъезжались. Поутру рано-ранешенько, рано, рано зазвонили-ко заутренни князи и бояра пошли к заутренне. В тот день выпадала пороха снегу белогба, и нашли они свежий след. Сами они дивуются, либо зайка скакал, либо сталь, а иные тут усмехаются, сами говорят. Знать это не зайка скакал, не сталь. Это шел Чурила Пленкович, к старому Бермяке Васильевичу, к его молодой жене Катерине Прекрасная.